Глава 59. Подготовка к мести. С чего начинается хорошая месть? Многие считают, что со скандалов, предъяв, угроз и взывания к совести. По мне, это не очень продуктивно. Лишь насторожишь соперника и дашь ему возможность подготовиться. Конечно, бывают случаи, когда можно договориться. Если имеешь дело с адекватным человеком, прекрасный вариант разрешения конфликта — Но примирительно к вконец оборзевшему и охамевшему владельцу гостиницы он не подходит. Толстый Альфонсо явно давно забыл о совести и чувстве сострадания. Вначале обокрал Хелен, но этого ему показалось мало. Еще решил воспользоваться сложным положением девушки и обесчестить. Когда же сладенькая обломалась, то просто с оскорблениями выгнал обворованную и униженную чужестранку на улицу. Извините, это уже не человек, а скотина в человеческом обличии. И с таким нужно действовать жестко, как можно сильнее, врезав по самому дорогому, по их кошельку. Причем необходимо без предупреждения действовать, лишь в конце объяснив, почему все так плохо для него закончилось. Ангелом подобная тварь однозначно не станет, зато начнет бояться лишний раз делать людям пакости. И для вразумления этого домовладельца, вернее домомучителя Альфонса, мне понадобится знание Рика Штырька. Мальчишка нашелся на заднем дворе, отчаянно рубящим ни в чем не повинный куст. Доброе утро, Рик. С укоризненной улыбкой поприветствовала я паренька. Ты почему пропустил завтрак? Доброе утро, тетя Анна. И ничего я не пропустил. Просто встал рано. В меня бабушка люцы с утра аж три больших пирожка и кружку молока запихнула. Видела, как я его? Кого его? Как кого? Вот этого жуткого убийцу и преступника, которого не могла поймать вся ремская стража многие годы. Теперь я его выследил, скоро убью, а потом в тюрьму посажу». Гордо показал штырек на куст. «Ну, во-первых, — рассмеялась я, — если ты его убьешь, то уже в тюрьму сажать некого будет. Во-вторых, за этот куст тебе Люция уши надерет. И, в-третьих, я понимаю, что у тебя бурная фантазия, но с утра лучше заняться учебой, а не игрой». Я и занимаюсь учёбой. Тётя Анна, мне перед отъездом дядя... Господин Ищейка показал одну стойку и удар саблей. Вот их отрабатываю. Так, Люция, и скажи. Хотя...» На секунду задумался Рик. «Лучше давайте ничего говорить ей не будем. А то ведь действительно надерёт. А мои ухи ещё от прошлого раза не отошли. Ну, это когда я решил вкусно сделать и сок в крынку с молоком вылил. Думал, что раз-две вкусности вместе слить, то в два раза вкуснее будет кто ж знал, что молоко свернется? «И когда такое было?» — удивилась я новому происшествию в доме. «Позавчера. Люция сказала, что ограничится только своей трёпкой и докладывать о моей выходке вам не станет. А вот дядя Марко говорит, что настоящий воин не может прятаться за чужие спины и должен честно признавать свои ошибки. Вот я вам и рассказал. Ошибку признаю, и сок в молоко лить больше не стану». «Весело вы живете. Только ты же сейчас спросишь, чтобы я тоже твою вину скрыла. Опять Юлиш и прячешься от заслуженного наказания?» «Не», — замотал головой мальчишка и самыми честными на свете глазами объяснил. «Это ж я не для себя, а для ушей стараюсь. Они совсем не виноваты, что я куст чуть не испортил. А так-то пусть наказывают. Только не по ушам, рукам, ногам и не по заднице хворостиной». Меня постоянно поражает, как этот малолетний прохиндей мгновенно находит отмазки. Да, они по-детски нелепые, но ведь Рик, не раздумывая, озвучивает их, вплетая в несуразицу определенную логику. Очень смышленый паренек. «Ладно», — согласилась я, — «не буду тебя выдавать. Но это в последний раз. Мне твоя помощь нужна. Ты же на улице жил и знаешь всех бродяг?» «Всех не знаю, но кое с кем знаком». «Тётя а зачем тебе это?» «Есть одно важное дело. Нужно мне с дюжину таких вот людей, но чтобы повонючие были, а также любили выпить и подебоширить». «Да они почти все такие. Злые, как черти, и не просыхают. А уж мыться. Но, тётя лучше с ними не связывайся. Бестолковый народ. Другой бы вором или честным грузчиком пошел работать, а этим лень. Выклинчат медяк и пьют, пока не закончится. А потом новый клянчит. Ничего, усмехнулась я. Мне это подходит. Значит, найди мне четырнадцать. 14... Сколько это? Перебил меня Штырек. Я ж только до трех еще научился считать и две буквы правильно писать без клякс. Вот видишь, насколько важна грамота. Это все пальцы на двух руках и без одного пальца еще на одной. У меня всего две руки, а это уже три получается. Молодец, сосчитал правильно. Значит, на одной ноге. Понял. Босиком пойду, чтобы со счета не сбиться и обувь не сперли. Мне вообще лучше в старью одеться, а то вся одежда провоняет. Ну, нашел я их, а дальше что? Приглашаешь ко мне? Тётя Анна, какая дура тебя укусила? Оторопело произнес Рик. Такая толпа нищих мигом приличный дом в помойку превратит. С ними лучше на улице разговаривать. «А то вначале отвоним и сдохнем, а потом все мухи в округе». «Приглашаешь ко мне навстречу», — невозмутимо закончила я. «И не домой, а...» «Тут ты прав, лучше на свежем воздухе поговорим. Обещай каждому по медику за разговор». «Прибегут, как миленькие. Когда нужны?» «К вечеру управишься?» «Легко». «Тогда действуй, Рик». Мальчишку как ветром сдуло. Я же, взяв экипаж, направилась в гостиницу к Альфонса. Он встретил меня мерзкой угодливой улыбочкой и частыми поклонами. Но в радушие этого негодяя я нисколько не поверила. Значит так, без предисловий приступила я к делу, кладя на стол золотой: Это деньги за проживание моих гостей. Но я тебе их не отдам, пока мы не составим договор. Зачем договор, госпожа жена Ищейки, мы и на словах. Альфонса! «Я вчера видела, как от тебя вышла недовольная клиентка, поэтому словам не доверяю». «Да это потаскуха! Не доверяю словам! Чего непонятного?» Уже с нажимом в голосе перебила его. «Не хочешь денег? Не надо. Пойду к более сговорчивым хозяевам». «Хорошо», — моментально сдался мужик. «Вот и славно», — с благожелательной улыбкой протянул я бумагу. «Тут сказано, что ты получил все деньги сполна». «За это обеспечиваешь проживание моих гостей. Больше я ни за что ответственность не несу, но ты не имеешь права выгонять постояльцев раньше срока, иначе я могу потребовать неустойку по своему желанию». «Странное условие», — насторожился Альфонсо. «Люди хоть приличные». «Я же сказала, что подстраховываюсь. Целый золотой на дороге не валяется, чтобы просто так отдавать его незнакомому человеку. А люди подстать тебе». «Значит, приличные. Но деньги обратно не верну, если вашим гостям что-то не понравится и сами съедут. А то ведь всякие бывают. Одному кажется, что у него крыса в номере, а другому, что вещи пропали. Такой бывает вой поднимут. А бедному Альфонс оправдывайся потом». «Законное требование», — кивнула я и добила этого типа. «Кстати, в договоре написано, что если гостей все устроит, то я дам тебе премию в два серебряных. Понимаешь, на что намекаю?» «На то, чтобы все было по высшему разряду», — моментально заглотил наживку Альфонса. «Уж я стараюсь. Внимательно прочитав договор, он, не раздумывая, поставил подпись. «Я же довольная поехала на встречу с бомжами. Рик был прав абсолютно. Несмотря на то, что мы собрались в каких-то развалинах без окон и крыши, вонь от немытых тел не смог убрать даже достаточно сильный ветер». «Господа!» С трудом сдерживаясь, чтобы не прикрыть нос рукавом, начала я. «Есть дело. Нужно пожить в одной гостинице, пока я не дам команду выехать из нее. За это даю четыре ящика крепкого пойла». «Восемь», — моментально заявил самый умный из них, явно имевший зачатки грамотности. «Не наглей. Хотя, ладно, пять ящиков. И пожрать организую. Кого не устраивает, тот может проваливать». Никто не шелохнулся, услышав про халявный алкоголь и уже мысленно упившись им. Так я и думала. Что делать надо?» — последовал первый вопрос. «Ничего. Живите, как привыкли. Веселитесь от всей души. Только на улицу не выходите», — пояснила я. «И кто же нас пустит в приличное место?» «Я прослежу за этим. Запомните название гостиница «Приветливый хозяин». «Знаю ее. моментально отреагировал один из нищих. «Ту забегаловку Альфонса морда держит. Я ему краденые найденные вещи иногда ношу. Жмот еще тот, на порог не пустят. Я уже оплатила ваше проживание, так что этот морда никуда не денется». «И зачем тебе это надо?» — подозрительно поинтересовался очередной забулдыга. «А тебе какое дело?» — Жестко ответила я. «Или не пойдешь, если всего знать не будешь?» «Понятно. Конечно, попрусь. Хоть отдохну, как приличный человек». На этом дебаты закончились. Обозначив время, когда мои гости должны нарисоваться у приветливого хозяина, я направилась домой, прихватив с собой гордого штырька. Марка вернулся. Он и Дина спали после бессонной ночи, поэтому тревожить их не стало. Главное, что, по словам Люции, оба живые и здоровые. Оставив Рика, поехала в тюрьму. Мне сейчас нужен капитан Орландо. Тюремный двор заметно преобразился за последнее время. Нет грязи, расхристанных, полупьяных стражников. Чувствуется, что де Конти основательно приложил свою крепкую руку к наведению армейского порядка. Сам он с несколькими взмыленными бойцами, скинув камзол, отрабатывает какие-то приемы с оружием. Госпожа прекрасная Анна! Увидев меня, воскликнул Орландо, прервав занятие. Извините за мой внешний вид. Знал бы, что вы счастливите своим приездом, то обязательно подготовился бы к нему как следует. Ничего, господин капитан, с улыбкой ответила я. И поверьте, вам нечего смущаться, ибо мужчина, занимающийся делом, выглядит лучше любого букета. Слышали? повернувшись к своим подчиненным, весело произнес он. «Всего несколько недель тренировок, и вы уже напоминаете не помойку, а цветник. Хотя госпожа Анна и приукрашивает сильно. Клумба пока что из вас никакая. Больше сток сена напоминаете. Но если и дальше лениться не будете, то скоро все девушки Барена выстроятся в очередь ради танца с вами, розочки мои». Дружный мужской смех и легкие ответные шуточки показали, что атмосфера в коллективе хорошая. «Да, капитан — это прежде всего командир», но к нему относятся не как к сволочи начальственной, а прежде всего по-товарищески. «Итак, Анна?» — уже тихо и серьезно спросил Орландо. «Думаю, вы приехали не только для того, чтобы украсить с собой эти унылые стены и поддержать наш моральный дух. Я прав?» «Есть дело для стражи», — кивнула я. «Пора ей слегка заявить о своем присутствии в городе».